Глава двадцать девятая Расчет оправдался. Артефактор в первый момент, опешив от вида моей прически, вцепился в мальчишку, даже толком не дослушав, что конкретно делает его артефакт. Назначив имели в добровольные помощники эльфу ежедневно по часу-полтора после пар, я с чистой совестью оставила их. Тем более, что заметила похожий азартный блеск в глазах ученика. Остаток дня прошел без особых происшествий. Декан так и не вернулся. Клизма с Грымзой на огонек не забегали. Прочие преподаватели жаловаться на моих учеников тоже не заходили. Ларк Клерэнс, проклятейник, составил мне надолго компанию, намечая план урока на ближайшие несколько занятий, но и он вскоре убежал. Так что я спокойно смогла закончить со своими срочными делами и в какой-то веки даже посидеть немного над проектом. Хотя, если так подумать, а есть ли смысл? Может, пора бы заботиться поиском темы по теме моей кафедры и так понимать дальнейшей деятельности. Да уж, Сашка, ты, конечно, вообще молодец. Так и год аспирантуры пролетит, а ты всё ещё не определилась с темой. Красота. Ближе к концу рабочего дня на кафедру неожиданно заглянул Лернати Андрель. На мой удивлённый взгляд и уточнение, что декана нет на месте, он улыбнулся и вошёл. Да, я знаю, Оливер говорил. Нет, я к тебе хотел поблагодарить за чудного мальчика, что ты представила ко мне. «Ох, он настоящий самородок. Давно не встречал настолько тонкого чутья в столь юной особе». Восхищенно протянул мужчина, мечтательно уставившись почему-то на фикус, увивший большую часть преподавательской. Впрочем, в сторону эльфа не шевельнулся ни единый листик. Я даже невольно позавидовала. «Хорошо, когда такая крепкая нервная система, что никакие стрессы не колышут, или у него и поводов для них нет. Тогда вдвойне завидно». «И это ребёнок». «Час-полтора после пар он с вами, не больше?» Напомнила я, уже не став уточнять, что это как бы отработка за его шалость. «Ну да, конечно. Да, я забыл сделать комплимент вашей прическе. Весьма смело и неожиданно, но смотрится весьма веселенько». Бодро заметил эльф, отвлекшись наконец-то от нашего особенного цветка. «Хм, ну, веселенько, это не что за жуть у тебя на голове, что уже радует. Ладно, будем считать за комплимент». Хотя от Леры на Андреале услышать весьма неожиданно. Спасибо. Вы что-то хотели спросить, сказать? Я, кстати, почти разобрала схему, что мы с вами обсуждали на прошлой неделе. Спахватилась я, пододвигая к артефактору раскрытый инфоскан. На позапрошлой, если быть точнее. Пробормотал он, склонившись над столом. Ага. Да-да, именно то, о чём я и говорил. Напитать энергией вот эти два узла, и можно строить уже второй слой. «Набросайте черновой вариант, сразу приносите мне. Будем думать, как к нему пристроить третий слой с его энергопотоками». «Не знаю, сколько бы мы сидели, обсуждая детали моей научной работы, если бы нас не потревожил еще один посетитель. Саймон, как всегда, без церемонно влетевший на кафедру, по инерции затормозив лишь у стола». «Сондра, чего на сообщение не отвечаешь? Твой кошак уже панику почти поднял, не обнаружив тебя дома». «Благо Лайла подсказала, что ты могла воспылать трудоголизмом и...» Начал он говорить, по-моему, ещё в коридоре, но осёкся, заметив артефактора. Так что остаток фразы скомкал. «В общем, мы верно подумали, что ты ещё на кафедре, а рабочий день как бы уже того. Добрый вечер, Лэр, Натиандриэль». «Вечер? Сандра. Похоже, мы с вами снова засиделись». Спохватился эльф, растерянно заморгав длинными светлыми ресницами. и бросил взгляд на окно, за которым как-то неожиданно стемнело и, похоже, уже давно. Ей сама как-то упустила этот момент, хотя и помнила, как усилила свет магических светильников, когда он показался мне слишком тусклым. «Да-да, Сандра такая, с ней многим хочется засидеться допоздна, пусть и на кафедре», выдал вдруг Саймон, заставив меня покраснеть от возмущения и желания придушить одного непомерно наглого боевика. А Лернати Андриэль закашлялся. «Что ж, вижу, у вас планы на вечер. Не буду задерживать». Протянул он, поднявшись со своего места. «А знаете, ваш парень прав». «Я прав?» «Мой парень?» Сложно сказать, кто из нас с Саймоном был удивлен этим заявлением больше. Но прежде чем боевик самодовольно надулся от гордости, а я возразила или хотя бы съездила по шее этому засранцу, вечно ставящему меня в неловкое положение, артефактор продолжил. Учитывая, что мы соседи, нам не обязательно выкраивать время от рабочего дня и сидеть на кафедре. Будут какие-то сдвиги или вопросы. Заходите ко мне домой в любое время. Приятного вечера, мяко улыбнулся он и покинул кафедру Беглокивну в Саймона. Хм, никогда не мечтала о длинах ух их детишках, уточнил Боевик задумчиво, пока я подбирала упавшую челесть с пола. Чего? охринел Мгновенно встряхнулась я и не указала себе в удовольствии влепить парню смачный подзатыльник. Тут явно на него и напрашиваясь, даже не попытался отклониться, лишь насмешливо фыркнул. Нервная какая. Уж и пошутить нельзя. Всё, всё, без рукопрекладства. Да шучу я, шучу. Тут же пошёл он на попятную, когда я уже сформировала на ладони рой магических искорок. Безобидных, в общем-то, даже не подожгут ничего, а при соприкосновении с кожей укол напоминает больше разряд легкого статического электричества. Но если пустить все скопом, да в нужное место... «Дурак ты, Саймон!» – вздохнула я устало, деактивировав заклинание и принявшись собирать свои вещи. «И шутки у тебя дурацкие. Зато любишь, ценишь и уважаешь». Заявил он самодовольно: "Тронов на столе один из моих инфосканов, который я тут же выхватила из его рук". Но парень уже переключил своё внимание на один из плакатов, а на одинном троле. Махнув на это рукой, оставшаяся объявление аккуратно скрутила и поместила в тубус. "Я бы не была так в этом уверена. Сейчас соберусь, в столовую зайдём. Я для Дебишерека возьму еды, хорошо? Покормлю троля и можно тогда двигаться в таверну. Или все уже там?" Спохватилась только сейчас, посмотрев на время. Чёрт, надо ж было так засидеться. С другой стороны, значительно продвинулись по проекту. «Знаю тебя, ты на обед не выходила, да и на завтраки я тебя не видел в столовой. Как ещё на ногах держишься?» Заметил Саймон не в попад. «Тущая какая! Нет, сейчас мы сразу идём в таверну, откармливать тебя. Куда только кошак твой смотрит?» «Да что ты пристал к Андреасу?» Не выдержала я, бегло осмотрев кафедру на предмет того, не забыла ли чего. «Вообще, я пристаю к тебе в первую очередь», – обиженно заметил боевик и предпринял попытку приобнять меня, но я ловко выкрутилась из кольца его рук и подхватила свое пальто. «Но безрезультатно и без надежды на изменения в этом плане. Ага. И пока я не покормлю до Бешрека...» «Да не голодная твоя бразина», – «Адрелии стало интересно, как он выглядит, а Лайла с Андреасом уже подумали о том, что он голодный, наверное, так что накормили его там от пуза. Не волнуйся», – хмыкнул Саймон. «О, как! Это хорошо!» – оценила я, запирая кафедру, и тут же нахмурилась. «Постой, а как они в дом попали?» «Я же сказал, Адрелии стало интересно. А если ей интересно на что-то посмотреть? Ни одна дверь не остановит». Тут я не нашлась, что ответить, вспомнив, как некогда Дроу спасла меня от бесславного прозебания в коридоре общежития, каким-то чудом отперев заклинившую дверь. Ну ладно, тогда я готова, улыбнулась я, окончательно расслабившись и предвкушая приятные посиделки с друзьями. А где-то в глубине души шевельнулся росток досады на то, что я спасавала и не назначила встречу только лишь с Андреасом.